Дальнейшее усиление работы Дюс было бы бесцельно. Упругость и сопротивление пара возросли бы настолько, что оказались бы непреодолимыми для подлодки. Круглый раскаленный таран, повинуясь команде, с неимоверным упорством полез вперед. Вода должна была еще немного отступить под новым напором пара. Подлодка медленно продвигалась, все дальше и дальше проникая в ледяное тело айсберга. По всем отсекам машинного отделения корабля прозвучал сигнал о прекращении Аврала. в с ё шло нормально. У машин и аппаратов должна была оставаться лишь обычная вахта. Из всех люков стали подниматься в верхний жилой этаж усталые, но взбудораженные до крайности люди. Никто не мог сейчас думать о койке в каюте, об отдыхе, о сне. В коридоре запрещены были шум и громкие разговоры, и все спешили в красный уголок, перебрасываясь на ходу короткими восклицаниями, отрывистыми фразами. Красный уголок сразу наполнился движением, шумом, звенящими под ровное гудение ультразвуковой пушки голосами. Даже спокойный, всегда немного флегматичный с к в о р е ш н я не мог устоять на месте. Его огромная фигура беспокойно мелькала то тут, то там, отдавливая попадающиеся на дороге чужие ноги. Но никто не обращал теперь на это внимания. «Ой, будь ты неладен, медведь!» «Ну что скажешь, Андрей Васильевич, а? Какова подлодка?» Спросил, м о р щ а с ь от боли и пританцовывая на одной ноге, крамер. «О-хо-хо! Подлодка!» «Та яка ж вона к бису подлодка!» «Вона теперь не подлодка, а истина сквозь ледка! Чуешь? Сквозь ледка! Сквозь ледка! Ха-ха-ха!» В избытке восторга он тряс бедного крамера, как медведь молодое тонкое деревце. Хохот прокатился по красному уголку. Сквозь л ё д к а сквозь л ё д к а браво, скворешник. Вот это сказано правильно. Подлодка, сквозь л ё д к а Визжал заливаясь звонким смехом Павлик. Марат отошёл в угол и у с т а л ы й в з в о л н о в а н н ы й опустился в кресло. К нему подошёл с пылающим лицом к о з ы р е в Ну что, Марат? Как поживает твой хронометр? Так же, как и твой, махнул рукой Марат. Козарев дружелюбно усмехнулся. и присел на к о р т о ч к и возле его кресла. «Теперь, я так полагаю, можно уже не секретничать», — сказал он. «Не скажешь ли, что ты хотел предложить? Очень меня это того интригует». «Отчего же? Конечно, можно. Я хотел предложить резать лед тросами, раскаленными электрическим током, чтобы получились гигантские во всю ширину ледяной стены глыбы в виде... скошенных, как к л и н и я фигур. Потом взрывами заставлять их скатываться, соскальзывать в воду. Дело пошло бы, кажется, быстро. А ты что придумал? А я, поверишь ли, подвинулся поближе к п а р а т у Козырев, поверишь ли, я задумал пробивать стену сосредоточенным звуком пушки. Вот как она это сейчас делает, честное слово. А вот насчет накала, прямо говорю, не догадался. Он принялся ерошить рыжую копну волос. А может, и догадался бы, если бы дали время. В дверях показался старший лейтенант Багров. «Товарищи!» — громко сказал он. «Капитан приказал разойтись по каютам. Отдыхать, спать. Аврала нет, но авральные обстоятельства остаются. Отдыхать, отдыхать. Живо, товарищи!» «А много ли уже прошла подлодка во льду, товарищ старший лейтенант?» Весело и громко спросил Матвеев. «Почти двадцать метров!» Едва лишь старший лейтенант успел произнести эти слова, как два почти одновременных громовых удара, сопровождаемых оглушительным грохотом, потрясли весь корабль от носа до кормы. Пол в отсеке резко наклонился, и в неожиданно наступившей тьме Все, находившиеся в красном уголке, с б р о ш е н н ы й с ног, покатились к передней переборке перепутанным клубком живых тел. Электричество погасло, гудение ультразвуковой пушки прекратилось. Но уже в следующий момент, сейчас же за ударами, подлодка сделала мощный рывок назад, что-то страшно заскрежетало по корпусу, затихло, и пол в отсеке сразу выровнялся. Живой клубок откатился от переборки, И в воцарившейся тишине слышались лишь приглушенные проклятия, п ы х т е н и е людей, стоны Павлика, придавленного массой навалившихся на него тел».